Жестокая лента Алены Климовой. Идей смотри. Снял интервью с Лено Винтурой, Камаки Курихарой, Ежингофманом, Ханной Шигулой и другими. Работать на кинопанораме стало неинтересно. Почему? Август. Не найдя ничего другого,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 И с невероятными приключениями итальянцы в России, как бы встречи с молодостью, своеобразная память о родине. Я выступаю перед картинами или уже после просмотра, отвечая на вопрос. Эмигранты, доброжелательные убеждены, что я встречаюсь с ними, либо нелегально, либо я уехал навсегда. поверить, что я нормально прибыл в Соединенные Штаты Америки для встреч премьер пресс конференции из России, никто не в силах. Поездка очень интересная. Удалось увидеть Ниагарский водопад, на город Каньон, побывать в Диснейленде, который придумал и соорудил добрый гений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 Это очень польстило. Я даже фото снял. На Натамой очередь совсем не то, что у нас. Американцы приходят за 15 минут до начала сеанса и покупают билеты. Таким образом, очередь рассасывается очень быстро, и все желающие умещаются в зале кинотеатр. Сентябрь засещение первого заместителя председателя ГосТелерадио Кравченко с просьбой дать возможность сделать большую передачу Владимире Высоцкому. Кравченко отнесся к идее с одобрением, но сказал, что надо будет посоветоваться. Никто ничего не может решить поистину страна советов. Ноябрь. Запуск производства забытой мелодии для плейты. На этот раз сценарий прошел цензурные рогатки. Перечитал сценарий